— Не знаю, насколько подобное поведение соответствовало представлениям охранника, но он даже не дернулся, просто еще несколько раз повторил, что бургомистр в отъезде. — Мне же это только на руку, дорогой. Вдруг бумажку какую интересную этот ваш бургомистр на столе забыл? Да и в целом неплохо посмотреть, как новая власть живет. Пока Лешка весьма грамотно заблокировал сунувшегося вслед за нами сторожа, я быстро прошел по короткому коридору и толкнул дверь с пришпиленным листом бумаги, на котором плакатным пером аккуратно было выведено «Бургомистр» на двух языках. Причем надпись латиницей была сделана готическим шрифтом и превосходила размерами русскую раза в два. уж. да Чувство собственной важности у гражданина Акункина зашкаливает. Впрочем, это из рассказов тотана было понятно. Надпись — лишь подтверждение. Рассуждая таким образом, я быстро осматривал кабинет. Портрет фюрера он где, интересно, раздобыл? О, и даже бюст. Названный предмет стоял на столе городоначальника. Единственное, заметить его сразу было сложно, поскольку голова гипсового Гитлера едва ли превосходила размеры детского кулака. Наверное, у кого-нибудь из солдат сменял на пол-литру. Не думаю, что оккупационные власти уже начали выдавать местным предметы наглядной агитации. Хотя с этого германа Фила станется. Гер Хобер-лейтенант Комсмир. Сохраняя конспирацию, позвал Зельца. Конечно, выговор у него не дотягивал не то что до Тотановского, но и даже до моего, да и без битта, фраза звучала несколько невежливо. Тем не менее, в отсутствии людей, понимающих, должно вполне проканать А позвал он меня потому, что нашел на втором столе весьма интересную штукенцию. До особого распоряжения... Запрещается частным лицам. А. Ездить по железной дороге. Б. Находиться на железнодорожных путях. В. Впрыгивать в поезд на ходу. Г. Влезать в поезд во время стоянки. В случае нарушения этого запрета, германская охране дано распоряжении пользоваться огнестрельным оружием. Было написано на большом примерно 60 на 40 листе фанеры. Причем перед тем, как нанести все тем же плакатным пером текст, неизвестный художник, оформитель, не поленился загрунтовать деревяшку белилами. Интересный заход, если ориентироваться на эту надпись. На ближайшей станции, до которой от нашего нынешнего расположения всего 15 минут пехом должны быть немцы. Отчего же тогда никто из наших никого на станции не засек? С другой стороны, это может быть не больше, чем голословная страшилка, рассчитанная на местных крестьян. Надо проверить. Еще немного порывшись в вещичках Акункина и не обнаружив ничего ценного, если не считать списка находящихся в ведении бывшего совхоза предприятий которые я аккуратненько переписал, на что ушло минуты две, не больше. Мы покинули мэрию. Взгляд со стороны. Бродяга. Бравурненько мы сегодня пообщались, прямо молодость вспомнилась. С вахтами навстречу октябрю, повышенными соцобязательствами и прочими вещами которые тогда раздражали, а сейчас вызывают скорее чувство ностальгического умиления, вроде как изрисованные двухлетним сыном обои 20 лет спустя. Плохо, что ничего мы так по большому счету и не решили. Нервяки у всех во время операции и недельного бегства сказались. Только выдохнули и почувствовали себя в относительной безопасности, как на всех апатия навалилась. Даже на меня с Саней, несмотря на весь богатый опыт. А тут еще и здоровьишка, службы траченные, свинью подложила. Третий день давление такое, что еле ноги таскаю. Черт бы его побрал. Спасибо Сережке. Он в теме и кое-какими пилюлями подкармливает, помогая на плаву держаться. «Эх, где же мои, ну, хотя бы сорок лет? Ладно, хватит ныть, это стыдно станет. Да и кто хотел умереть на бегу со стволом в руке? Пушкин, что ли? А ведь грешным делом, когда на покой ушел, думал, что не доведется уже. Даже когда начальников работал и во всяких наблюдательных советах заседал, не надеялся». Полковники на пулеметы сами не ходят. Оттого, может, и в шаромет подался, Хоть краешком вернуть те ощущения И не дать себе с баррадным жиром заплыть И на даче киснуть, смачено попердывая. Но игра, как ни крути, суррогат. Прошуру нашего рассказывали, Что когда он в команду только пришел, Так его двухметровую тушку Хрен кто разглядеть мог, так ныкался. А потом осознание пришло, что шариком не убьет. Да он и сам мне здесь уже шепнул, что от многих вещей отвыкать начал. А тут, считай, сбылась мечта идиота. На войне снова. К тому же на носу вторая, совсем уж несбыточная в прошлом мечта нарисовалась. Та, которая, выскажи ее кому постороннему, в желтый дом, с вероятностью в 90% привезти могла. Еще в середине 80-х родилась, когда по службе в архивах копаться пришлось. Очень мне тогда, Лаврентия Павловича, о некоторых вещах спросить хотелось. Даже сон несколько раз один и тот же снился. типа. Захожу я в кабинет его, на Лубянке, из порога, без подготовки. Что ж ты, товарищ Берия, Сук таких проморгал, а? Как козлин не опередил. А он руками виновато разводит и говорит, Что, мол, прости, Александр Сергеевич, А откуда мне знать было, Что это вражины подколодные? А все ради своего гузна пойти готовые, а не просто товарищи, слегка в некоторых вопросах заблуждающиеся или у мишкам обиженные. А тут шанс с любимым наркомом поручкаться есть и не нехилый, тем более, если вспомнить, с какой скоростью наш запрос на авиаподдержку выполнили. Саня тогда здорово придумал, Считая одним камнем не двух, а даже трех зайцев пришибли. И немцам дермеца полные лукошко поднесли, и следы спутали, ну и самое главное — отношение Москвы к себе проверили. Скорость, с которой центр на наш вброс прореагировал, реально впечатлила. Со скидкой, понятно, на местные особенности вроде никакой связи и процветающий на любом уровне бюрократизм. И даже если нас, для пущей безопасности и секретности, не прислонят чистым лицом к грязной стенке, уверен, перед этим внимательно выслушают. Впрочем, пришить нам можно столько, что волосы дыбом встают, и самозванцы мы, и шпионы, Всех возможных и невозможных стран. вплоть до Мозамбика. Хотя нет, его как раз еще нет. А на колонию португальскую, уважающий себя шпион, работать не будет. Командир, кончая красоту наводить, разговор есть. Обтянутая мышастыми галифе, задница Куропаткина торчалась под капота Опеля. Глухие матюки раздавшиеся из железного нутра блица, подсказали, что, похоже, я не совсем вовремя. — Не, я и потом могу подойти. Однако соскочить не удалось. Командир уже выбрался. — Ничего вам всем не имется? — с хрустом выпрямившись, спросил он. — Только Жеклера собрался почистить, как толпа, как в собесе в день пенсии. — Я Ешь, не знал. Говори лучше быстрее, а то до обеда не закончу. Да я все о будущем нашем думаю. Ну а кто ж не думает? Ты лучше к конкретным вещам переходи, Сергейевич. Подхватив стоявшее у колеса ведро, Шура опрокинул его на себя. Мне ж завидь достало. По такой жаре, да холодной водичкой. Но на мне китель а на нем только грязная майка так что сейчас это для меня не вариант вот думаю а не заказать ли нам эвакуацию воздухом как считаешь откуда в зоби аламазы после ухода на гражданку саня всячески старался смягчить свою речь что иногда приводило к забавным результатам одним из наиболее памятных моментов Был случай, когда, отчитывая провинившихся страйк он разразился матерной конструкцией минут на восемь, на фоне которой финальные слова звучали немного необычно. «А то будете, как, простите меня, идиоты какие!» С другой стороны, «А у кого специфических речевых оборотов нет?» «Тошка вон!» Местоимения личные обожают. Док чуть что на местечковый акцент сбивается, хотя ни разу не еврей. А меня на фирменном советь не ловил только ленивый. А в чем проблема? Площадку подготовить не проблема. Не в площадке дело, а в опыте. Предки, как мне мразм подсказывает, Еще в ты улетать не начали, а под опытным кроликом становиться у меня что-то желания нет. Аха-ха, можно подумать, это я на вертушке больше, чем на автобусе в свое время ездил. Ты смотри, Сань, у парней краешек уже виден, а как перескочит, кто что делать будешь? У кого это ты краешек усмотрел, старый? Окунев вроде в колею вошел. Ну, с Антоном-то как раз все в норме. Он пулю в результате, как говорится, неизбежной на войне случайности выхватил. Ты, кстати, там рядом швался, так что и тебе прилететь могло. И у Сереги все путем. Сам понимаешь, ему кровь и не в новинку. А вот Ванька наш что-то приуныл. Перемариновали мы его, похоже. — Не боись, Сергеич, будет ему завтра дело, всю тоску из него по вытрясу. А что придумал? — Партизанские клины завтра на железке будем ставить. Но он сейчас их как раз строгать будет. Прикинь, тот он местных озадачил, и они их на лесопилке для нас сделают. — А за каким ему строгать, если сделают? — От жары есть что-то... Плохо соображал. Надо сходить на речку макнуться. — Но сделай-то на пилораме. Так что пригонка по-любому нужна. Ну и сам понимаешь, как в рядах принято, наши руки не для скуки. — Это верно. Но про вертушку — тьфу, да про самолет, то есть. Подумай, командир.